«У меня не такой богатый опыт детектива, и я за тобой не поспеваю», – взмолилась Женька. «Я имею в виду полет фантазии». «Какие к черту фантазии? Я видела труп охранника, а Руслан выставлял меня полной идиоткой. Допустим, все так и есть, но кто-то перехитрил Руслана и здорово его подставил. Это Мстислав», – убежденно заявила я. «Когда я бросила пуговицу, он был рядом и мог ее подобрать» и платок подкинуть запросто мог. «Конечно, он и голову Любиному мужу мог проломить», – кивнула Женька. «Но если менты ничего не путают, и убийство произошло через несколько минут после скандала, то Мстислав здесь ни при чем. Он шатался в саду, и я его видела раз пять, не меньше. Потом, правда, исчез куда-то. Значит, у него был сообщник. Тот убил Любиного мужа, а Мстислав в это время зарабатывал себе алиби» вертясь под окном, потом передал ему пуговицу, получил платок, подкинул его в комнату Руслана и позвонил в милицию. «И кто этот помощник?» – скривилась Женька. «Парни из охраны? Олимпиада или сам Лев Николаевич?» «Давай попробуем найти дверь», – отмахнулась я. «Сейчас будем искать или дождемся ночи?» – вздохнула Женька. Я злобно на нее покосилась, и она замолчала. Возвращаться решили через лес. Я хотела осмотреть место преступления. Путь наш лежал мимо новостройки, и мы с Женькой принялись высматривать Юру. Мужчины в рабочей одежде ужинали за столом в тени деревьев, но Юры среди них не было. «Здравствуйте!» – громко крикнула я. Мужчины взглянули на нас с интересом и недружно ответили. Я направилась в их сторону, а Женька, постояв немного, припустилась за мной. «А где Юра?» – спросила я, подходя ближе. «Какой Юра?» – удивился усатый дядька. «У вас здесь работал. Симпатичный такой. К нему еще Наташа приходила». «А, наш крутой!» «Опоздали девчонки. Уехал. И он не Юра, а Коля». «Почему Коля?» – нахмурилась Женька. «Потому что мама так назвала». «Когда он уехал?» Чувствуя, как засосала под ложечкой, спросила я. «Вчера вечером сорвался» звонил ему кто-то и он тютю -тю, мужик что сегодня погиб и отвозил куда ему позвонили не унималась я на сотовый говорю он у нас парень крутой я плюхнулась на скамейку рядом с усатым а вы его давно знаете откуда мы здесь весны паренек у нас руку сломал да так неудачно пришлось замену искать хозяин дал объявление в газету Вот Коля к нам и прибыл. А хозяин с ним как договаривался? Не знаю, но хозяин у нас тоже крутой. Думаю, что по телефону. Нанял работничка, осчастливил. Что, плохой работник? Почему? Не пьет, не курит. Чистое золото. Только вот каменщик хреновый. Вы, девчонки, зря его ищете. Думаю, он где-то неподалеку, за знобу нашел. Уж больно быстро вчера моторка вернулась. Куда же он ездил? Теперь не узнаешь, — развел руками усатый. Мужик-то помер, голову ему проломили. А вы милиции рассказали? О чем? — удивился он. до да нас никто и не спрашивал. Я поднялась и точно во сне побрела по дороге. Юра, который оказался Колей, который случайно встретился нам в универмаге, Я вытащила телефон и принялась нажимать кнопки, а Женька нервничать. «Ты чего задумала?» – спросила она. «Ищу номер Сашки-мента. Я ж его записывала. Номер нашелся, а я молила Бога, чтобы Сашка по пьяному делу задержался на работе». Сашка не подвел. «Лукьянова, будьте добры!» – пискнула я. Он бодро сообщил. «Лукьянов, слушай!» «Саша, это Анфиса!» У меня фольксваген угнали, помнишь? Еще бы! А я звоню, знаешь, звоню, и все, на автоответчик натыкаюсь. Что, машину нашли? Обрадовалась я. Нет, но ищем. А чего ж звонил? Беспокоился. Как вы добрались и вообще? А уж как труп нашли. Какой труп? Обалдела я. Мужиках подворот не придушили. Я ж чего тогда убежал? Тип один из тюрьмы свалил и... «Расскажи мне про труп», – взмолилась я. Труп как труп, лежал за ящиком песка. В собственном дворе придушили из-за паршивых жигулей. Я вцепилась в Женьку, чувствуя, что могу лишиться сознания. «Послушай, я знаю, где убийца. То есть я знаю, где он был еще вчера. Здесь, на острове. На каком острове?» Я попыталась доходчиво втолковать, где мы и по какой нужде. И ничуть не удивилась, когда, назвав фамилию Иларионов, услышала. «Иларионов? Фонд Эра Милосердия? Так сбежавший киллер – его бывший шофер!» И тут связь прервалась. Была и нету. Я несколько раз набирала номер, пока приятный женский голос не сообщил мне, что я, то есть мои финансы, находятся у какого-то там барьера, а потому аппарат временно отключен. «Все!» «Бабки кончились!» – ахнула Женька и тут же накинулась на меня. «Нечего было со своим Ромкой без дела болтать! Теперь вот понадобилось! Заткнись!» – ряпнула я, в сердцах едва не выбросив телефон. Но вовремя вспомнила, что это чужая собственность. «Ну дела!» – пробормотала Женька, пританцовывая рядом. «Ты все поняла? Дурак поймет! Юра вовсе не Юра!» а бывший шофер Льва Николаевича. У него к нему претензии, и он прямиком отправился на этот остров. Но просто так сюда не явишься, здесь каждый на виду, и он заделался каменщиком. Только вот как он это проделал? Труп без лица и без рук, напомнила я. Чтоб не опознали. Думаю, это и есть настоящий каменщик. Юра болтался в городе, искал способ попасть на остров. Парень, он симпатичный, общительный, разговорился с человеком, а потом убил и сюда с его документами. Тогда он еще не знал, что будет Колей, и нам назвался Юрой. «Так вот почему Наташа погибла», покачала головой Женька. «Мы ведь парня юры назвали, помнишь? Она за нами и бросилась, а у него грандиозные планы. Не мог он позволить какой-то девчонке все испортить». Он шантажировал адвоката и, скорее всего, вынудил его отравить Олега и подставить Руслана. Похоже на то, кивнула я и тут же встала, как вкопанная. Но ведь чепуха получается. Олег в больнице, Руслан в тюрьме, Олег Николаевич жив-здоров. Вместо того, чтобы разделаться с ним, парень вдруг уезжает. Боюсь, уехал он ненадолго. Мы с Женькой переглянулись. Если я ничего не путаю, он придет сегодня. Надеюсь, Сашка записал название острова, запаниковала я. Сомневаюсь. Идем в деревню. Надо звонить в милицию. Позвонить оказалось делом невозможным. Телефон молчал и подавать признаков жизни не спешил. Дородная женщина, в доме которой он был установлен, пожала плечами и заявила, что на него иногда находит. Завтра кто-нибудь поедет в город и сообщит на станцию. пойдем как к Любе», — сказала Женька, когда мы вышли на крыльцо. «Приютить она нас не откажется. До прихода милиции я близко к этому чертовому дому не подойду». «А как же Лев Николаевич?» «Что, Лев Николаевич?» — возмутила Женька. «Пусть они без меня разбираются». «Мы же не можем просто сидеть и ждать» когда его убьют. «Милиция скоро приедет. Ты сама-то в это веришь?» усмехнулась я. «Не очень», поморщилась она. «В милицию надо звонить в любом случае, а для этого придется вернуться в дом. Здесь больше нет телефонов». «Вернуться в дом? зная что там вот-вот появится киллер?» ахнула Женька. «Да, и предупредить хозяина». «Ну его к черту! Женя!» «Серьезно сказала я. Мы не можем оставаться в стороне, когда тут такое творится. Я могу, честно, и не смотри на меня так. Хорошо, иди к Любе, а я пойду одна. Слушай, почему бы нам не поднять всю деревню? Мужиков здесь достаточно. Кто с вилами, кто с граблями, как на известной картине «Утро на поле Куликовом». В наши россказни никто не поверит, это раз». Иларионова здесь не жалуют, это два. В доме четыре вооруженных охранника. С киллером они должны справиться, это три. Главное – успеть предупредить их об опасности». «Хорошо», – морщись точно от зубной боли, кивнула подружка. «Предупредим Лёвушку и сразу сматываемся. Пока мы Женькой спорили, начало смеркаться». Пока дошли до Любы, чтобы взять ключ от калитки, да поднялись по тропинке, и вовсе стемнело. Чем ближе мы подходили к стене, тем меньше храбрости у меня оставалось. В доме ни в одном окне свет не горел, и это по-настоящему нас пугало. Мы прошли через сад. Стеклянная дверь была не заперта. «Посмотри!» — шепнула Женька. Я взглянула под ноги. Битое стекло. Зубы у меня начали постукивать дробь, а по спине пошел холодок. Он уже здесь, пробормотала Женька. А я отважно вошла в дом. Должно быть, в беспамятстве. Было так тихо, что я едва не хлопнулась в обморок от дурных предчувствий. Мы очень осторожно продвигались вперед и вскоре достигли спальни Льва Николаевича. Женька легонько толкнула дверь, и она со скрипом открылась. Из комнаты не доносилось ни звука. Горел ночник, и в его свете было видно. Постель пуста. — Его здесь нет, — пробормотала Женька, на цыпочках проходя в комнату. Я вошла следом, хотя больше всего мне хотелось бежать отсюда, сломя голову. «Может — Может, — начала Женька... И вдруг, ткнул пальцем зеркало, прямо перед собой начала тоненько повизгивать. И я взглянула на злосчастное зеркало, и волосы у меня буквально встали дыбом. Лев Николаевич в темно-синем халате сидел в кресле с красным шнурком, обмотанным вокруг шеи. Глаза его были широко распахнуты, он смотрел не мигая. Руки бессильно свесились с подлокотников. Я присоединила к Женькиному и свое громогласное «А!» И мы вылетели из комнаты. «Охрана!» – завопила я. «Охрана! Убийство! Лев Николаевич убит!» Если честно, соображала я туго. Женька тянула меня за руку. Мы скатились по ступенькам. И лишь оказавшись в знакомом коридоре, я поняла – Мы бежим к комнате, где обычно дежурила охрана, и порадовалась, что мозги у Женьки работают лучше, чем у меня. Тут подружка споткнулась и полетела на пол, а я, не удержавшись, хлопнулась рядом. Мы зажмурились, вцепившись друг в друга, часто и тяжело дыша, и вдруг раздались шаги, осторожные, едва слышные. Кто-то, не спеша, шел по коридору. Женька стиснула мне рот рукой и правильно, между прочим, сделала. Я приготовилась орать от ужаса. Ужас был столь силен, что держать его в себе не было никакой возможности. Шаги приближались. Неожиданно замерли. Затем звук возобновился. Теперь еще более тихий. Я увидела на стене тень. Огромную и страшную. Она медленно наползала на меня. А я обрадовалась, что не увижу развязки, потому что умру раньше от разрыва сердца. Я слышала, как стучит Женькино сердце, и чувствовала ее дыхание. И мне хотелось плакать от того, что я не могла спасти свою глупую, непутевую подругу какой ужас. Она погибнет на моих глазах. Или я на ее. Что уж вовсе никуда не годится. Тень сместилась. Ну вот и я могла ожидать чего угодно. Но только не того, что произошло в действительности. Женька вдруг со всей силы пнула ногой подставку, на которой стоял бюст Неизвестные мне личности мужского пола В лавровом венке Бюст, сорвавшись С постамента, повалил На пол возникшего в коридоре Парня, а сама подставка Завершила дело Грохнувшись прямо Ему на затылок Он приподнял голову Взглянул мутно И слабо простонав Отключился Это Юра, сообщила Женька Стоя на четвереньках А я ни с того ни с сего начала соображать подозрительно быстро. «Это убийца. Он только что убил Льва Николаевича. Женя, его надо срочно связать. Он может прийти в себя в любую минуту». «Еще чего?» – разволновалась Женька. вскочила приподняла один конец поставки, примерилась и вновь опустила ее на затылок парню. «С ума сошла!» – зашипела я. «Ты же убьешь его! А если он начнется? Беги за веревкой!» Сначала надо его связать. Чем, если веревки нет? Придумай что-нибудь. У меня есть только лифчик. У меня он тоже есть. В общем, мы связали парню руки и ноги своими бюстгальтерами. Надо его к чему-нибудь привязать, волновалась Женька, чтоб понадежнее, иначе он с нашим бельем убежит. Держи его за шиворот. Поволокли в кабинет Льва Николаевича. Там есть скотч и стол совершенно неподъемный. Мы ухватили парня за шиворот, куртки и поволокли по коридору. «Надо позвать охрану!» – сказала я и приготовилась кричать. Но Женька цыкнула. «Да не ори ты! Вдруг это очнется?» Я с ужасом покосилась на Юру. Мне показалось, или парень в самом деле что-то промычал. С удвоенным рвением мы затащили его в кабинет. Женька здесь неплохо ориентировалась. Скотч нашла сразу. Мы прислонили парня к тумбе письменного стола, и стали обматывать его скотчем. Ползая под столом и иногда сталкиваясь лбами, потратив шесть мотков скотча, мы выдохлись, плюхнулись на пол, вытянули ноги и уставились на парня. Он был похож на мумию. Руки и туловище до самого подбородка замотаны скотчем. Мы подумали и на всякий случай замотали ноги. «Теперь он мне нравился гораздо больше». Женька похлопала его по щекам, и парень с большой неохотой открыл глаза. «Девчонки», — вдруг улыбнулся он, — «живые, а я чуть с ума не сошел, не обнаружив вас в доме». «Чего?» — растерялась я. «Я за вами пришел. Очень беспокоился». «Беспокоился он», — разозлилась Женька. А парень с надеждой спросил, «Вы меня обыскали?» «Нет. У меня в кармане удостоверение. Неужели не видели?» «Какое удостоверение?» – жалобно спросила Женька. «Обыкновенное. Я ведь на задании. По нашим сведениям, здесь должен появиться опасный преступник. Он уже появился и Льва Николаевича убил. Значит, я опоздал? Вот черт! Вы милицию вызвали?» «Конечно!» «Когда приедут?» «Откуда нам знать?» «Так ты правда?» «Конечно, правда!» «Это не ты Наташу убил?» «С ума сошли!» «Она мне помогала!» «Рассказывала о том, что в доме происходит!» «А кто убил Любиного мужа?» «Не знаю!» «Я думал, Руслан!» «Девчонки, вы труп осмотрели!» «Он теплый?» «Неужто я до него дотронусь?» «Разозлилась Женька!» «Соображайте быстрее!» «Если он теплый...» «Значит, убийца еще в доме. Мы не должны дать ему возможности уйти». «Мы не должны!» – ахнула я. «Ну, конечно, вы и я поможете?» «О, Господи!» – захныкала подружка. «Где твое удостоверение? А вдруг ты врешь? Вдруг ты убийца и есть? Девчонки, соображайте быстрее. У нас времени почти ничего». «Что делать?» – кусая губы, спросила Женька, глядя на меня и уже протянула было руку с намерением приступить к освобождению Юры. «Подожди, иди проверь Льва Николаевича. Может, он уже давно. Может, торопиться не стоит». «Я одна не пойду», – взвыла Женька. «Лучше ты иди». «Нет, лучше вместе». «Только осторожней», – попросил Юра, когда мы бросились к дверям. «Ты ему веришь?» – зашептала Женька в коридоре. «Не знаю». «А ты?» «Чепуха получается». А если он вправду мент и настоящий убийца уйдет? Мы достигли дверей спальни и замерли перед ней. «Насчет три», — сказала Женька, хватаясь за ручку двери. «Раз, два, три!» Дверь распахнулась, и мы влетели в спальню. Я подняла взгляд на зеркало и охнула. Льва Николаевича в кресле не было. «Зажги свет», — шепнула я. Женька включила верхний свет, и мы огляделись. Синий халат лежал на кровати, а сам Лев Николаевич исчез. — Значит, он был жив? — спросила Женька. — Кто? — Лев Николаевич. — Ты что, спятила? — Тогда где он?